Глава тридцать первая Жюльен бросился в ложу госпожи де Ламоль. Его глаза сразу встретились с заплаканными глазами Матильды. Она плакала и даже не старалась сдержаться. Матильда положила руку на руку Жюльена, как будто совсем забыла, что тут же находится ее мать. Почти задыхаясь от слез, она вымолвила только одно слово — «ручательство». «Только бы не говорить с ней», — повторял себе Жюльен, — «если я заговорю, она сразу поймет, в каком я сейчас смятении, и тогда все может пойти на смарку». Мадемуазель Деламоль настояла, чтобы Жюльен поехал домой с ними. К счастью, шел проливной дождь, но маркиза усадила его против себя, непрерывно говорила с ним всю дорогу и не дала ему сказать ни слова с дочерью. Мало-помалу к нему возвратилось некоторое хладнокровие. Он сравнил себя с полководцем, который наполовину выиграл крупные сражения. «Держать ее в страхе», — решил он. «Мой враг только тогда будет повиноваться мне, когда он будет страшиться меня. Здесь сущий демон, которого надо укротить. Ну так и будем укрощать его». Он отлично знал что в восемь часов утра Матильда будет в библиотеке, а сам явился только к девяти, сгорая от любви, но заставляя себя повиноваться рассудку. Она сидела на диване, бледная, спокойная, но без сил. Она протянула ему руку. «Милый, я обидела тебя, это правда, и ты вправе сердиться на меня». Жюльен молчал, хотя не ожидал такого простого тона. «Вы хотите от меня ручательства, мой друг», — добавила она, помолчав в надежде, что он, может быть, прервет это молчание. «Увезите меня в Лондон. Это меня погубит навеки, обесчестит». «Ну вот, обесчестите меня, вот вам и ручательство». Помолчав немного, он справился с сердцем, чтобы ответить ей ледяным тоном. «Ну, допустим, что мы с вами уедем в Лондон» и вы, по вашим словам, будете обесчащены. Кто может поручиться, что вы будете любить меня, что мое присутствие в почтовой карете не станет вам вдруг ненавистным? Все горе в вашем собственном характере, да способны ли вы любить меня хотя бы неделю? «Ах, если бы она любила меня неделю, всего-навсего неделю», — шептал про себя жюльен «Я бы умер от счастья, и этого было бы довольно!» Матильда видела, что он задумался. «Значит, я совсем недостойна вас», — промолвила она, беря его за руку. Жюльен обнял и поцеловал ее, а затем с достойным видом вышел. Весь этот день и все следующие он искусно скрывал свою безмерную радость. Бывали минуты, когда он даже отказывал себе в блаженстве заключить ее в свои объятия. Но бывали минуты, когда, обезумев от счастья, он забывал всякие доводы благоразумия. Когда-то Жюльен облюбовал укромное местечко в саду. Он забирался в густые заросли жимолости, где стояла лестница садовника, и, спрятавшись среди душистой зелени, следил за решетчатой ставней Матильды, и оплакивал непостоянство своей возлюбленной рядом возвышался могучий дуб и его широкий ствол скрывал жильена от нескромных взглядов как то раз прогуливаясь вдвоем они забрели в это место и оно так живо напомнило ему об этих горестных минутах что он вдруг с необычайной силой ощутил разительный контраст между безысходным отчаянием в котором пребывал еще так недавно и своим теперешним блаженством Слезы выступили у него на глазах, он поднес к губам руку своей возлюбленной и сказал ей «Здесь я жил мыслью о вас. Отсюда смотрел я на эту ставню, часами подстерегал блаженную минуту, когда увижу, как эта ручка открывает ее». В тот же вечер она шутливо упрекнула его за увлечение госпожой дефервак. «Простолюдин, влюбленный в выскочку!» Ведь это, пожалуй, единственная порода сердец в мире, которую даже мой Жюльен не может заставить пылать. А ведь она сделала из вас щеголя», — добавила она, играя прядями его волос. За то время, пока он пребывал в опале, он научился следить за своей внешностью и одевался не хуже самых изысканных парижских франтов. Матильду беспокоило, что Жюльен продолжал отвозить маршальши письма.